Глава 30. Отряд карателей выступил на рассвете. Всего в отряде насчитывалось 102 человека. Стариков определил в отряд всех заключенных, кого только было возможно. Поодаль от отряда шли немецкие солдаты. Вместе с майором Литки Стариков насчитал их 42 человека. Каратели были вооружены винтовками, тремя ручными пулеметами и двумя легкими минометами. У немцев были автоматы и три ручных пулемета. — Да будет бой, — подумал Стариков. — Большой бой, так что будет слышно на весь лес. Что ж, бой так бой. С Лысухиным Стариков так и не увиделся. Да и зачем им было видеться? Они виделись вчера и сказали друг другу все, что было нужно. Если не вслух, то безмолвно. У Старикова не было при себе часов, и поэтому время он определял интуитивно и по особым приметам, то есть так, как он это научился делать, еще будучи фронтовым разведчиком, а не смешивцем. По его предположениям, отряд двигался по лесу уже более двух часов. Шли как положено, впереди разведка, за нею основная часть отряда. Немецкий взвод шел позади отряда. Рядом со Стариковым шел дервиш. Перед выходом они договорились быть вместе, идти рядом, чтобы в случае чего можно было помочь друг другу и подстраховать друг друга. Да и обговорить какие-то моменты, когда ты рядом, намного проще. «Что, будем начинать?» — спросил Стариков. «Гляди, поляна. Самое удобное место». Тервиш молча кивнул и издал громкий гортанный звук, ничуть не похожий на человеческий крик. Так, наверное, кричит неведомый зверь в пустыне или горах. Для немцев такой крик был полной неожиданностью, а потому им необходимо было время, чтобы понять, что это за звук и по какой такой причине он возник. Для карателей же, посвященных в дело, этот звук был условным сигналом. Тотчас же строй карателей рассыпался, стволы винтовок и пулеметов выставились в сторону немецких солдат, и началась пальба. Те из карателей, кто был не в курсе дела, ошалело и недоуменно заметались по поляне, не зная, что им предпринимать. «Всем лечь!» — что есть силы, — заорал Стариков. «Огонь по немцам!» Кто-то упал на землю, другие в испуге пытались добежать до деревьев, обступивших поляну, и укрыться за стволами. Немцы оказались практически в безвыходном положении, до деревьев, за которыми они могли бы укрыться, было далековато, да и как до них добежишь, когда по тебе стреляют. Но, тем не менее, они быстро сообразили, в чем дело, и открыли карателям ответный огонь. Солдаты стояли в полный рост, вести огонь лежа не было никакого смысла, пространство было открытым и укрыться было негде. По той же причине не ложились и каратели. Это был странный бой, это был бой вопреки всяким разумным правилам. Обе стороны стояли друг напротив друга и с яростно перекошенными лицами стремились друг друга убить. У немцев было преимущество – Автомат намного скорострельнее винтовки. Дервиш понял это первым и дал команду идти в рукопашную. Здесь у немцев также было преимущество. Они были сытыми и сильными, а недавние узники — голодными и слабыми. Зато у узников было численное преимущество, и еще они стремились вырваться на свободу. У них была надежда, а надежда значит многое. И в мирное время, и на войне, везде». Скоро в рукопашную схватку вступили и те, кто стремился укрыться за отдаленными деревьями. Если не все, то большая часть из них. Участь немецких солдат была предрешена. Очень скоро большая часть из них была убита. Лишь несколько человек, в том числе и майор Литки, остались в живых и были взяты в плен. Бой закончился так же внезапно, как и начался. Недавние заключенные, они же и недавние каратели, постепенно приходили в себя. Прийти в себя после боя, да притом еще и рукопашного, дела, очень непростое. Здесь необходимо время, необходима привычка, необходимы особые душевные силы. Из всех недавних карателей лишь Дервиш, казалось, не утратил душевного равновесия. Он был все таким же спокойным и невозмутимым, и на его лице невозможно было прочитать никаких чувств. Хотя кто, кроме него самого, знал, что на самом деле творилось сейчас в его душе? Именно эта его внешняя невозмутимость действовала на всех успокаивающе и отрезвляюще. Тут и там послышались разговоры. Кто-то закурил, кто-то даже нервно засмеялся. Изо всех сил держать себя в руках старался и Стариков. Утирая рукавом кровь с лица, он пока не понимал свою или чужую, Стариков принялся считать убитых. Разумеется, не немцев, а своих. И насчитал их восемнадцать человек. Дорогой ценой заплатили узники за свою свободу. «Были и раненые». «Перевяжите друг другу раны», — сказал Стариков, обращаясь к бойцам. «Обыщите убитых немцев, у них должны быть бинты». «А с этими что будем делать?» — кто-то из бойцов указал на четырех плененных немецких солдат и майора Литки. «С этими?» — механически переспросил Стариков. «Майор Литки знал русский язык и потому без труда понял, что речь идет о нем. Точнее, сказать о его жизни» морчась от боли, он поднялся. В его неживых глазах полыхала ненависть, смешанная со страхом. Он пытался что-то сказать Старикову, но что он мог сказать? Это была ситуация, в которой все было ясно без слов. Стариков вопросительно посмотрел на Дервиша. Нет, ему не было жаль плененных фашистов. Но, тем не менее, сейчас он испытывал растерянность. Может, потому что ему никогда еще не доводилось убивать безоружных врагов. У Дервиша, похоже, было на этот счет другое мнение. Не меняя выражения лица, он поднял отработанный в бою автомат и выпустил из него несколько длинных очередей. А затем произнес несколько никому непонятных слов на своем родном языке. И все. Похоронить бы хлопцев. Кто-то из бойцов тронул старикова за плечо. Не оставлять же их вот так, неприбранными. Грех это, да и вообще. Да, похоронить... Стариков потряс головой, пытаясь окончательно прийти в себя. «Похоронить? Нет, не будем мы их сейчас хоронить. Долгое это дело — хоронить восемнадцать душ. А нам надо уходить. А то вдруг на шум сбегутся еще немцы. Не справимся. Заберем убитых с собой, отойдем подальше в лес, там и похороним». Но уйти в лес им не удалось. Откуда-то издалека послышался шум, треск сучья, топот ног, а затем и чье-то хриплое тяжелое дыхание. Кто-то приближался к месту недавней схватки. «К бою!» — скомандовал Стариков. «Бегом с поляны! Всем укрыться за деревьями! Стрелять только по команде!» Бойцы бросились к укрытиям. Стариков бежал вместе с ними и подспудно ожидал выстрелов в спину, но отчего-то никто не стрелял. Укрывшись за толстенным сосновым стволом, Стариков напряженно всматривался в противоположный край поляны. Там также росли деревья, а за ними кто-то прятался. Тех, кто прятался, было много. Стариков замечал это опытным взглядом разведчика. Но кто они? Немцы? Партизаны? Или, может, тот самый отряд, ушедший из лагеря двумя днями раньше? И стрелов с той стороны не было, и Стариков, соответственно, также не давал команды стрелять. — Как ты думаешь, кто они? — спросил Стариков у Дервиша. Тот в ответ лишь передернул плечами. Он и сам не знал, кто таится за деревьями на противоположном краю поляны. В молчаливом ожидании невесть чего прошло, по предположениям Старикова, никак не меньше 20 минут. «Эй!» — вдруг раздался из того места, где укрывались неизвестные голос. «Эй, братва! Вам привет от Иволги!» Это был пароль. «А коль так, то там, за деревьями и на другом краю поляны, были свои». Может, партизаны, может, такие же недавние пленные. Это было неважно. Главное, что свои. И волги в здешних местах не водятся!» Сложив руки рупором, прокричал Стариков. На другом конце поляны зашевелились кусты. Из них появилась мужская фигура. Вглядевшись, Стариков узнал этого человека. Это был колхоз. Выдохнув, Стариков шагнул ему навстречу. «Ба, так это ты!» Удивленно произнес колхоз. «А мы-то гадаем, кто это устроил такую отчаянную пальбу посреди бела дня. Прибежали, пригляделись, а мертвых фрицев на поляне не счесть. Мы и смекнули. Ну, здорово, Иволга. Многих привел с собой». «Многих», — ответил Стариков. «И положил на этой поляне тоже многих». «Но это уж как водится», — вздохнул колхоз. «Без этого войны не бывает». Они подошли друг к другу ближе и обнялись. Из-за деревьев с разных краев поляны стали выходить люди. Они также подходили друг к другу, обнимались, хлопали друг друга по плечам, что-то говорили, протягивали курево. Колхоз оглядел поле боя и лежащих на нем мертвых фашистов. — Ба, да это же майор Литки собственной персоной! — указал он на одно из тел. — Приятное зрелище, что и говорить. Зачем шел, то и нашел. Старикову и колхозу подошел дервиш и молча встал в стороне. Это дервиш, представил его стариков, командир отряда, как и ты. Колхоз и дервиш молча обнялись. А мы то шли убивать вас, усмехнулся стариков, как разбойников, которые еще хуже, чем партизаны. Таков приказ полковника Вайскопфа. Хороший приказ, улыбнулся колхоз. Главное по существу, мы и есть благородные разбойники. «Но кто же мы еще?» «Партизан-то разыскали?» — спросил Стариков. «Разыскали», — ответил колхоз. ты так как я понимаю, обратно в лагерь не вернешься». «Какой там лагерь?» — махнул рукой Стариков. «Мне в другую сторону, за линию фронта. Я майор Красной Армии из СМЕРШа». «Понятное дело», — кивнул колхоз. «А что, дружок-то твой, все еще в лагере?» «В лагере», — кивнул Стариков. «Нелегко ему там придется» вздохнул колхоз. «Хочешь того или не хочешь, а полковник Вайскопф будет его подозревать?» «Ничего». После короткого молчания сказал Стариков. «Он выкрутится. Вот увидишь. Быть того не может, чтобы не выкрутился. Это такой парень, что...» Стариков не договорил. «Понятное дело», — кивнул колхоз. «А бы кого на такое дело не послали бы? Ты на всякий случай запомни его имя». Неожиданно для самого себя произнес Стариков. — Мало ли что. Зовут его Евдоким Лысухин, капитан СМЕРШа. — Запомню, — ответил колхоз. — Обязательно запомню.